Победа. В ночь с 8 на 9 мая прошел тихий, теплый, какой-то мягкий дождь, когда пришедшим ранним утром на работу в колхоз объявили об окончании войны, о том, что наконец-то пришла долгожданная победа, что в связи с этим работы на сегодня отменяются, колхозники, взбудораженные, возбужденные, обрадованные, смеющиеся и плачущие одновременно, после горячих поцелуев и крепких объятий, спешно разбежались по домам, чтобы быстрее донести эту радостную весть до своих родных и близких. Лешка с Витькой еще сладко спали, когда влетевшая в избу переполненная чувствуемой мать принялась целовать их, тормошить, щекотать, то и дело радостно восклицая. «Да проснитесь же, Сони! Сыночки, вставайте! Война кончилась! Победа! Победа, ребятишечки мои!» «Смотрите, на улице-то как хорошо, тепло, солнышко!» Проникшись настроением матери, захваченной ее весельем, ребята вскочили с мест и, оставив на полу неубранную постель, бросились на улицу. Здесь уже основали люди, их становилось все больше. Всюду громкие разговоры, смех, радостное возбуждение, улыбающиеся лица. Кто-то крикнул, что в десять часов на площади у исполкома состоится митинг. «Леня, Витя, пойдемте закусим немного и вместе со всеми отправимся к райсполкому, а уж на обед пир закатим. Мам, а мы теперь, как война вся кончилась, на обед всегда пир будем закатывать». И, видя, как весело рассмеялись мать с Лешкой, Витька сообразил, что действительно сказал что-то смешное и тоже расхохотался. «Ну, пир не пир, а что чуть-чуть полегче станет, что питаться получше будем, такие времена придут обязательно» а как отец вернется и вовсе станет хорошо. Быстро съев по пирожку с картошкой, Михайловы выбежали на улицу и вскоре оказались в толпе людей, спешащих на митинг. Площадь перед райсполкомом была уже запружена народом, а люди и группами, и в одиночку продолжали все пребывать и пребывать. У фасада деревянного здания райсполкома в кузовах, состыкованных с задними бортами двух видавших виды ЗИСов, находились районное руководство, представители трудовых коллективов, несколько демобилизованных по ранению участников военных сражений. Вдоль обращенных к народу бортов натянуто красное полотнище с написанными на нем разведенным мелом тремя соединенными почему-то черточками словами «Победа-мир-ура» – восклицательный знак. Лешке, заканчивающему в этом году уже шестой класс, показалась неправильной такая расстановка знаков препинания. Если бы мог, он обязательно заменил бы черточки на «восклицание», а после слова «ура» вместо одного восклицательного знака поставил бы сразу «три». Именно в таком виде это поистине великое сочетание. Победа, восклицательный знак, мир, восклицательный знак, ура, три восклицательных знака, наиболее полно, по мнению Лёшки, выражало бы огромную радость, восторг и ликование собравшихся здесь людей. Народ гудел, площадь бурлила. Лёшка вспомнил трехгодичные давности проводы отца. И тогда гармонии, и сейчас. Только тогда они надрывались, а сейчас заливаются голосы. И тогда веселье но скорбное, горькое, подогретое хмелем, а сейчас веселье радостное, светлое, люди пьянеют от ощущения счастья, легкости дыхания, ласкового, мягкого солнца, удивительной синевой неба, вкусного, промытого ночным дождичком воздуха. Но вот усиленный самодельным рупором голос председателя райсполкома призвал собравшихся к вниманию и, объявив митинг открытым, Он предоставил слово первому секретарю районного комитета партии Клёцкину. «Дорогие товарищи!» – взволнованно начал секретарь райкома. «Граждане и гражданки! Люди добрые! День, который с таким нетерпением мы ждали, который мы как могли приближали, в который мы верили, наступил. Сегодня ночью получено сообщение о том, что фашистская Германия пала. Она подписала акт о безоговорочной капитуляции». «Победа, дорогие мои, победа! Ура, товарищи! Ура! Ура! Ура!» Не очень дружно и не совсем слитно, но весьма усердно, восторженно, многократно повторяемое родное победное слово пронеслось из конца в конец площади. Слава нашим доблестным воинам, спасшим народы нашей страны от фашистского порабощения, а весь мир от фашистской коричневой чумы! Прогремел новый лозунг, с импровизированной трибуны, и вновь шумное «Ура!», радостные возгласы, громкие крики, сопровождаемые визгом и свистом многочисленных мальчишек и девчонок. А секретарь райкома под восторженные крики огромной толпы выбрасывает очередной лозунг, касающийся непосредственно самих участников митинга «Слава, товарищи, вам, труженики тыла!» Вам, дорогие женщины, старики и дети, которые делали все возможное и невозможное для Родины, для фронта, для победы, огромное вам спасибо, друзья мои. И разгоряченная толпа встречает эти слова оратора бурными продолжительными аплодисментами в сочетании со сплошным ликующим гулом. Этот ликующий, торжествующий гул вместе с горячими рукоплесканиями достигает наивысшей силы, Когда секретарь райкома провозглашает здравницу в честь Верховного Главнокомандующего, мудрого вождя народов Иосифа Виссарионовича Сталина и руководимой им партии вдохновителя и организатора всех наших побед, и лишь после того, как улеглось всеобщее народное ликование, оратор печально торжественной тональности заговорил об огромных жертвах. Неимоверно большой цене, которую заплатил советский народ за великую победу над вероломным, жестоким и коварным врагом. Нет семьи, говорил секретарь, которая не имела бы своего счета к войне, которая не лишилась бы отца, мужа, сына, сестры или брата. Миллионы жизней сгорели в пламени этой самой страшной и кровопролитной войны, брошены на алтарь нашей долгожданной победы. «Вечная слава героям, павшим в борьбах за свободу и независимость нашей Родины!» надрывно выкрикнул секретарь райкома. «Склоним, товарищи, наши головы перед светлой памятью воинов, павших за наше светлое будущее, почтим их память минутой молчания». И площадь, которая только что, казалось, неистовствовала в своем бурном восторге, буквально поникнув, замерла. Она как будто перестала дышать, как будто прекратилось даже легкое дуновение ветерка, смолк птичий щебет. И вдруг прямо перед трибуной, не более чем в трех метрах от нее, эту мертвую тишину взорвал пронзительный, заставивший всех вздрогнуть душераздирающий крик. То, как выяснилось, забилось в своем истерическом припадке Ефросиния Смолякова, у которой война отняла мужа и двух сыновей, оставив ее с двумя дочерьми, глухонемой Александрой и несовершеннолетней Нинкой. «Отдайте мне мого сокола с соколятами, верните моих деток, верните мне Андрюшу-муженька, мого дорогого, а. не нужны мне ваша победа. Ой, ой, ой, у, ой, смертонька моя, что же ты нас-то убогих не возьмешь к себе? О, Боже, за что?» — вопрошала и выла, корчась на земле Евросинья, выла, разрывая на себе одежду, глухонемая — Испуганно вопила Нинка. Пулей, слетевшись с трибуны, главный врач районной больницы и находившиеся рядом на взрыв плачущие женщины с трудом втащили вырывавшихся из рук Ефросинью с дочерьми в здание райисполкома, а невольные свидетели этого драматического инцидента, сочувственно не скрывая слез, обсуждали судьбу семьи Смоляковых. После некоторого замешательства вновь раздался уверенный голос Клёцкина. «Дорогие товарищи! Мы глубоко сочувствуем соболезнуем Ефросине Смоляковой в связи с гибелью самых дорогих для нее людей. Горе ее, конечно, безмерно, но такая участь постигла миллионы советских людей. Война есть война, и не наш народ ее развязал. Однако враг повержен, а весь мир, все прогрессивное человечество отдают дань глубочайшего уважения мужеству нашего солдата, стойкости народа нашего, раздавившего фашистскую гадину в ее собственном логове. «Слава советскому народу! Народу-победителю! Ура!» Под новый всплеск бурных аплодисментов и громких победных возгласов закончил свое выступление секретарь райкома и передал рупор очередному оратору. Их оказалось несколько. Люди тепло встречали взволнованные проникновенные слова и бывшего воина, и колхозницы, и учительницы, и рабочего МТС, и выступившего в заключении председателя райисполкома. И все они говорили не только о победе, о ее значении, о причинах, обеспечивавших эту победу, но и о задачах по восстановлению и развитию серьезно пострадавшего народного хозяйства, образования, культуры, здравоохранения, об улучшении всех сторон жизнедеятельности населения – об ожидании демобилизации, в результате которой к нормальному человеческому созидательному труду вернется огромная армия солдат и офицеров, родных и близких нам людей. С митинга расходились не спеша, веселые, добрые, милые, улыбающиеся, здоровались со знакомыми и незнакомыми, нередко обнимались, целовались, многие кучковались в группы, пели известные полюбившиеся всем песни военных лет, Синенький скромный платочек, землянки, а тех, кто в Ленинград пробирался болотами, горло ломая врагу. «Жди меня» и другие. Кои где кружились танцуя пары. Нередко встречались и такие, кто громко и безутешно плакал, выплескивая свою тяжкую неизбывную боль о тех, кто не дожил до светлого нынешнего дня. Их утешали, им сочувствовали, пытались разделить их горе. Мать с Витькой ушла домой. Алешка попросил разрешения еще какое-то время побродить во все еще многолюдной площади. Он слонялся между группами людей, радовался веселью одних и начинал тяжело дышать, кусая губы, с трудом проглатывая подкатывавший горлу комок при виде людских страданий по поводу понесенных во имя победы невосполнимых утрат. Конечно, радости было больше. Она пересиливала горе, питала веру, что утраты эти не напрасны, вселяла надежду, что раны будут залечены, трудности преодолены, и победа, оплаченная столь неимоверной высокой ценой, в конце концов окупится всеобщим улучшением жизни. И все-таки Лешке было непонятно, почему ради этого надо было убивать мужа и сыновей Ефросиньи Смоляковой, трех Лешкиных дедьев Федора, Александра, Константина, деда Петра, отца Вальки, Сергутина, Петра Николаевича, и десятки миллионов других, нужных для жизни людей. Почему для улучшения этой самой жизни надо разрушить, стереть с лица земли сотни тысяч городов и сел? В то время это было действительно Лешкиному уму непостижимо. И не находя ответов на сверлившие его мозг вопросы, потолкавшись еще немного среди заметно поубавившейся публики, Лешка медленно направился к дому, совсем забыв о том, что мать обещала на обед закатить пир. Однако вместо пира Лёшка стал свидетелем пирушки женщин-товарок, самых близких подруг матери, которые вместе трудились, делились не только сокровенными мыслями и чувствами, но и последним куском хлеба. Во время митинга они оказались рядом, переполненные радостью и счастьем от того, что, судя по последним письмам с фронта, их мужья были живы, И что война окончилась, говорились без всякой раскачки, а только лишь на минутку забежав домой, собраться у Мани Михайловой, чтобы отметить этот воистину светлый день. У четверых из шести подруг мужья на сегодняшний день числились не только живыми, но даже не ранеными, и только у двоих имели ранения, но, видимо, не настолько серьезные, чтобы быть освобожденными от участия в войне. По уговору подруги должны были обеспечить свое участие в общем застолье не только выпивкой и закуской, но и рюмками, тарелками, ложками, вилками. А потому при всей скудности у каждой из них нашлось немало и того, и другого. Накрытый старинной столешницей стол оказался уставленным не только достаточным, но даже избыточным количеством различной снеди, питья и посуды. На нем были представлены по-разному нарезанные куски различных сортов хлеба, от более чем коричневого до серого и почти белого, картошка жареная, отварная и в мундирах, яйца сырые и вареные, огурцы соленые и капуста квашеные, лук и чеснок, молоко кислое и пресные, сметана и творог, тыква пареная. А Аня Бармотина принесла даже пойманных ее дедом и им же засоленных двух крупных ершей. Самобытностью и разнообразием отличались посуды и столовые приборы, алюминиевые, деревянные, глиняные миски, ложки металлические и деревянные. Вилка, правда, оказалась всего одна, с белой костяной ручкой. И, наконец, разных размеров граненные и гладкого стекла стаканы и стаканчики, а также разноцветные, заткнутые бумажными и тряпичными пробками бутылочки с хмельным зельем. В самый последний момент содержимое всех разнокалиберных бутылок было решено слить в одну посудину зеленый полуторалитровый узкогорлый графин, увенчанный витой вычурной пробкой. Водруженный в центре стола, он как бы объединял в общую композицию все выставленное на столе изобилие и усиливал царившую вокруг праздничную атмосферу. К моменту прихода Лешки веселье было в самом разгаре. В радостном волнении, сияя счастливыми глазами, подруги уже успели выпить, и за конец распроклятой войне прежде всего, и, конечно же, за нашу победу, и, главные бабы, за мужиков наших, что Бог дал, что живы остались за скорое их возвращение. Ели, пили, шутили, смеялись, вспоминали довоенную жизнь, говорили о том, какой она может быть после войны, пытались представить свою судьбу, судьбу детей. Вот и давайте, дорогие подружки, выпьем за деток наших, за их жизнью, Предложила очередной тост Настя Серегина. Колхозная доярка, красивая креглазая женщина с темными, собранными на затылке в большой пучок волосами. Чтобы, значит, кровь на войне не зря пролилась, чтобы мозоли наши трудовые, ночи бессонные, слезы наши с вами материнские. Все это, чтобы для их и пользы послужило, сгодилось для жизни таким, как Лешка Ма. Кому это я тут не угодил, раздался вдруг ломкий голос появившегося Лёшки. Просунув голову за занавеску, отделявшую переднюю часть избы от кухни, улыбающаяся Лёшка с нескрываемым удивлением разглядывала раскрасневшиеся, смеющиеся лица знакомых женщин, с которыми ему не раз, подменяя мать, приходилось выполнять ту или иную колхозную работу». «Господи, Лешенька, вот легок-то на помине!» — воскликнула, оборвав буквально на полуслове свой тост Настя Серегины. «Иди к нам, дай-ка я обниму тебя, дорогой ты наш помощничек!» Обрадованные новым объектом внимания, гости задвигались, освобождая место для Лешки, но он, явно смущенный проявлением к нему излишним интересом, наотрез отказался сесть за их стол и, расправив за собой сдвинутую занавеску, отступил опять на кухню, За ним сразу же выскочила мать. «Где же ты, сынок, так долго пропадал? Проголодался чей? Сейчас я тебя накормлю. А то бы сел с нами, еды на столе всякой полно, бабы натащили. Да вот решили немножко мира отметить. Попросились к нам, не дожидаясь Лёшкиных вопросов, без остановок говорила мать. «Потому что у Дуни, кроме нее, еще пятеро, а изба, сам знаешь, не больше нашей». К моте Львовы это же надо на самый конец села тёхать, не захотели. Барматихи свекруха злыдни, готовы и без того снаху ём проглотить. У Насти отец парализованный. А у нас, про слово, лучше всех. Это ничего, Лёнь, что у нас-то? С оттенком вроде как виноватости. Будто оправдывая, спросила мать. А видать, сынок, что я выпимши? Да что ты, мам, как все равно маленькая. Молодцы, что собрались, и что у нас? И выпить нынче совсем не грех, начал было разъяснять свою позицию Лёшка. Но тут отворилась дверь, и в избу, попросив разрешения, вошла Наташа и Нюцина. «Здравствуйте, я к Лёне, вот сказала она. Но, услышав из передней взрыв дружного многоголосого хохота, тут же повернулась, чтобы выйти, говоря при этом, «Ой, простите, видно, не ко времени. Лучше я в другой раз». «Нет-нет, куда ты, чёте Наташа? Разве так можно?» — удержала её Лёшкина мать. «Чего ты испугалась-то? Это мои подруги там. Ты их всех знаешь. Собрались, вот война ведь кончилась. Айда, айда, посиди хоть чуток с нами, девки!» — крикнула Мани подругам. «Помогите-ка!» из за занавески, улыбающейся Дуня с сообразив, в чем дело, без лишних слов подхватили Наташу под руки и ввели с собой. Вместе с ними ушла и Маня. Усадив Наташу за стол, Женщины с подчеркнутой заботой стали ухаживать за ней, наперебой предлагая отведать то одного, то другого, налили стопку водки. Они знали о неизбывном горе Наташи, потерявшей на войне еще в начале 43-го года сына, а совсем недавно получившей письмо с фронта от мужа Василия, но написанное не им, а под его диктовку со Василий объяснял это обстоятельство тем, что вражеский осколок немного задел правую руку и что, находясь временно в госпитале, он скоро залечит рану и с успехом довоюет войну. Наташа ни капельки не верила оптимистическому тону письма. Ей мерещилось, что осколок не задел, а напрочь оторвал мужу руку. В последние дни она пребывала в особо тяжелом подавленном состоянии, а объявленное сегодня окончание войны еще более усугубило это состояние вергнув ее в мучительные страдания по погибшему сыну и изуродованному мужу. И теперь, плохо видя и слыша происходящее за столом, она, не сдерживая слез и понемногу освобождаясь от охватившего ее оцепенения, стала тихо рассказывать о сыне, которого чуть ли не каждую ночь видит во сне, о муже, который больше уж никогда не сядет за свой трактор, о том, как все нарывает в груди. Лешка, поедая на кухне принесенной матери угощения, сначала не очень реагировал на то, что происходило в передней избе. Но по мере того, как все чаще всхлипывала Наташа, делясь своим страшным горем, как все более глубокими становились вдохи и стоны, искренне сочувствующих ее горю женщин, кусок все труднее лез ему в горло. Когда отдельные стоны, вздохи и схлипывания слились в сплошной протяжный плач с надрывными бабьими причитаниями, он с каким-то дрожным, исторгнутым из самой груди и «Иех!» выскочил во двор и через огород убежал к речке. Переполненный впечатлениями от сегодняшнего дня, 9 мая 1945 года, он упал там, вниз лицом, Но уже поднявшуюся плотной щеткой влажную изумрудную зелень и горько заплакал. Таким и запомнился остался в Лешкином сознании День Победы, день великого торжества и предельно обнажившего всенародного горя, великой радости и горючих слез, какого-то безусловно великого обретения и неимоверных утрат, окончания постоянно сосущего страха и предощущения каких-то новых смутных тревог.